Юрий Трубаров. Забытый князь. Роман. Серия исторические приключения. Москва, издательство Вече, 2016 год. Категория 12+. Аннотация. Великий князь Московский и Владимирский Василий I Дмитриевич, годы жизни 1371-1425. был старшим сыном Дмитрия Ивановича Донского и правил московским государством без малого 36 лет. При этом в отечественной истории о нем сохранилось очень мало сведений, а памятник всего один. А ведь при Василии Дмитриевиче московское государство расширило свои владения почти вдвое, замирилось и заручилось поддержкой Великого княжества Литовского а ханы Золотой Орды лишь единожды покусились на Москву, да и то безрезультатно. И главное, никаких внутренних дрязг и междуусобных конфликтов на земле московской наступили долгожданный мир и лад. В новом увлекательном романе известный писатель Юрий Трубаров воздает должное этому мудрому и дальновидному правителю достойному наследнику победителя Куликовской битвы. Книга издается в авторской редакции.